Романа Махаша Наставление 2». Вы иногда говорите, что Атман есть тишина. Почему он таков? Для живущих в Атмане. В красоте, без мыслей. Нет ничего, о чем следовало бы думать. Нужно только переживать тишину, поскольку в этом высочайшем состоянии нет ничего для достижений, кроме себя самого. Что есть это Сознавание и как его можно получить и развивать? Вы есть Сознавание. Сознавание – это ваше другое имя. так как вы являетесь сознанием, то нет нужды достигать или культивировать его. Все, что вы должны сделать, так это оставить сознавание других вещей, то есть не атмана. И если отбрасывают это сознавание, то остается чистое сознавание. Оно И есть атман. Его нельзя точно определить. И наилучшим определением будет Я и Есмь, то что Я Есмь. Как это познать непосредственным переживанием? Если мы говорим о познании атмана, то здесь должно быть два я: одно познающее, другое познаваемое, и процесс познания. Состояние же именуемое реализации это просто бытие самим собой, а не познание чего-то или становление чем-то. Осознавший является... тем, которое одно есть, и всегда было, он не может описать это состояние, а может только быть им. Конечно, мы несколько вольно, вольно называем. Это самореализации. Вы предпочли бы более точный термин. Как сделать реальным то, которое одно и реально? Вы иногда говорите, что Атман есть тишина. Почему он таков? Для живущих в атмане, в красоте, без нет ничего, о чем следовало бы думать. Нужно только переживать тишину. Поскольку в этом высочайшем состоянии нет ничего для достижения, кроме себя самого. Что такое «мауна»? Тишина. Состояние, превосходящее речи и мысли. Это «мауна». Тишина. То, которое есть... Это Мауна, тишина. Как можно Мауну тишину выразить словами? Мудрецы говорят, что состояние, где мысль «я», «эго», не возникает даже в малейшей степени. Одно есть «я», сварупа, которая есть тишина. Мауна. Это безмолвное я. Одно есть Бог. Я. Одно есть Джива. Индивидуальная душа, я одно есть этот древний мир. Все остальные знания являются лишь мелкими и тривиальными. Тогда как переживание тишины Одно есть реальное и совершенное знание. Познайте, что многочисленные объективные различия является не реальностью, а только наложениями на «я», которые есть форма истинного знания. Поскольку везде действительно наблюдается бесчисленное множество тел с оживляющими их личностями, так как можно говорить, что существует только один атмос. Если принять идею «я есть тело», то личностей будет множество. Состояние в котором эта идея исчезает, есть атом, Так как в нем нет объектов. Именно по этой причине Атман рассматривается как единственный. Поскольку тело существует только с точки зрения вовне направленного ума, обманутого силой иллюзий, а не с естественной позиции истинного Я, что называть себя, пространство сознания, обладателем тела, деха, ошибочно. Мир не существует без тела, Тело никогда не существует вне ума. Ум никогда не может существовать без сознания. А сознание, с больших букв, неотъемлемо от реальности для мудреца познавшего атман путем погружения в себя нет ничего для познания кроме Атмана. Почему? Потому что уничтожено эго, отождествляющая форму тела с Я большим. И мудрец является бесформенным бытием сознанием. Джиняни, осознавший себя, знает, что он атман и что ничего, ни тела, ничего то еще, Не существует. Есть ли для него разница в наличии или отсутствии тела? Неправильно говорить о реализации. Что здесь должно быть реализовано? Реальность такова, какова она всегда. Мы не творим что-то новое и не достигаем того, чего не имели раньше. Когда роют колодец, то выкапывают глубокую яму, Но само пространство в колодце или яме землекопа не творят. Они только удаляют, заполняющие его землю. Пространство же было здесь и остается здесь. Аналогичный нам нужно просто удалить все многолетние самскары. остаточной склонности, лежащей у нас. Когда они будут полностью отброшены, останется только сияние,